Они выступили в поход, связанные всё тем же тонким ремешком. Прыгнули со створки раковины вниз, приблизились к плёнке пузыря, охватывающей раковину, продавили её телами и оказались в таинственной светлой пустоте, создающей впечатление бездны. Конечно, туман этот никаким туманом не был. Павел это осознавал. Вокруг просто шёл процесс усыхания континуума. преобразование пространства, которое и воспринимался несовершенным аппаратом чувственного восприятия человека в виде тумана. Но легче от этого знания не становилось. Ориентиров в местный туманный космос никаких не имел, лишь вплотную приблизившись к очередному осколку бывшего мира данной ветви, окружённому сферой сжатия, точнее сферой закона усыхания, можно было разглядеть некий сгусток, тень, похожую на медузу или на паутину. Наткнувшись на очередную медузу, Павел просунул в неё голову, уже не удивляясь, что так легко удаётся проникнуть внутрь мира, отвечающего библейским представлениям о вселенной. И увидел дикое скопление камней самой причудливой формы, размеров и цвета, напутанных не то белыми водорослями, не то щупальцами гигантской каракатицы, плавущей рядом с каменной грудой. На Павла с непередаваемым выражением тоски и боли глянул и четыре огромных выпуклых фасетчатых глаза с шестигранными ячейками. Похолодев, он выдернул голову из пузыря, оттолкнул Есёну, готовую последовать за ним, отрицательно покачал головой. Не стоило высаживаться во владениях неведомой погибающей твари и выяснять её принадлежность к врагам или друзьям. Через час меч приволок своих пассажиров к новой волосатой тени. На этот раз, скрывавший в себе достаточно обширный осколок планеты с горами и равнинами, с извилистыми меандрами русел пересохших рек, с засохшими лесами и развалинами каких-то древних построек, замков и храмов. Возле одного такого замка, сложенного из зеленовато-сиреневых блоков и облицованного плитами из похожего на мрамор материала, торчали вполне современные металлические конструкции: антенны и мачты. Стоял ангар, облескивающий металлом, И рядом с ним зеркально бликующая двояко выпуклая линза, вызывающая в памяти ассоциации с летательным аппаратом. На всех постройках лежала печать и народности, и недоброжелательности, и Павел понял, что это, очевидно, одна из баз хирургов. Высаживаться здесь не стоило, хотя уж дано и мелькнула мысль воспользоваться чужим летательным аппаратом. Тем более, что никого живого внизу у построек он не заметил. Повернув голову, он встретил взгляд Есёны и невольно улыбнулся. Они с девушкой напоминали сейчас ангелов, разглядывающих землю, просунув головы сквозь хрустальный свод небес. "Кивнул настроение у замка. Видишь? Вижу, они неприятные. Вот бы захватить ту блестящую штуковину возле мачты. Зачем?" "Судя по всему, это машина для преодоления пространства." Путешествовать в ней удобней, к тому же наши враги не сразу догадаются при встрече, что внутри их машины сидим мы. Тогда давай захватим. Павел понаблюдал некоторое время за территорией базы, всё больше убеждаясь в том, что она пуста, и наконец решился на её штурм. Они прыгнули вниз с двухсотметровой высоты неба, поддерживаемой полями тамперкоконов, опустились по другую сторону замка и принялись осматриваться. Внезапно сознав, что замок имеет форму гигантской многолапой твари, наподобие той, которую Павел видел совсем недавно у груды камней. "Святой род", прошептала Есёна. "Какая же нечисть здесь жила, смотреть жутко". Глядя снизу вверх на стены замка, копирующие форму каракатицы, Павел тоже подумал: а его обитателях. Затем краем глаза заметил какое-то движение сбоку и, не задумываясь, толкнул девчонку под защиту рухнувших с крыши блоков. В стену напротив того места, где они только что стояли, с резким визгом ударил огненный клубок, раздробив с десяток нижних блоков и плит и проделав в них глубокую многометровую нишу. «Ты что?» — гневно выдохнула Есена, не сразу сообразив, в чем дело. «Я ошибся. Здесь нас либо ждали специально, либо оставили охрану, которая заметила наше приземление. Придется отступать. Следуй за мной и делай все, что скажу». Павел высунулся из-за камня и тут же спрятался обратно. Следующий выстрел неведомого охранника пришелся на каменный блок и разнес его в щебень. Не дожидаясь повторной атаки, Павел втиснул Есена в щель, расколовшую стену замка в давние времена, и... И влез туда сам. Щель была, скорее всего, следствием землетрясения. Поначалу узкая, она вскоре расширилась. И хотя неведомый враг продолжал обстрел, в спину Павлу с грохотом шибанула волна мелких камней, пыли и дыма, не давая возможности уничтожить беглецов, вывела их в одно из помещений замка. На ощупь в темноте двигаться не хотелось, поэтому Павел немного подождал, приводя организм в состояние паранормального видения, и лишь потом, разглядев комнату с какими-то незнакомыми предметами, двинулся к двери, придерживаясь оно за локоть. Однако та вдруг выдернула локоть и сказала, что хорошо видит в темноте. Вероятно, как многие росины и её соплеменники, становившиеся впоследствии волхвами, девушка обладала экстрасенсорным восприятием. Дверь каменная, толстая, в узорах непонятных письмен, была заперта, и Павлу пришлось пробивать в ней выход мечом. Вырезав круг и вышибив его наружу, он выглянул в отверстие, увидел квадратный в сечении коридор, внутри которого мог свободно уместиться модуль серии Каракол, и выпрыгнул на его каменный потемневший пол. За ним выскользнула Есиона и в ту же секунду в стену помещения с гулом и визгом ударил огненный вихрь. Преследователи не теряли времени даром и почти настигли беглецов. "Бегом!" подтолкнул девушку в глубь коридора Павел. "Я их задержу и догоню тебя". Встал за отверстием, вырезанным в двери, сжимая в руке меч. Послышалось дробное цоканье многих ног, от которого завибрировал пол коридора. Затем затрещала дверь, рассыпаясь грудой обломков от тяжкого удара. В проеме двери показалась кошмарная металлическая скалапендра, род свиницы той, что погибла в бою с чёрным садником. разве что поскромней в размерах. Это явно был робот-охранник, запрограммированный на уничтожение непрошенных гостей. Глаза монстра, стебельчатые, с крупными фасетками, метнулись в сторону замершего Павла. Чёрное дуло в бахроме шипов торчащее в плече чудовище повернулось в его сторону, но меч Павла был быстрее. Взмах, и грозное орудие скалопендры отделилось от её туловища вместе с частью плеча. Ещё взмах, и ещё и на полу поле чисто срезанные органы зрения и две передние лапы, протянувшиеся было к противнику. Последним ударом Павел отрубил скалопендри тресть головы и реносов вслед за ейёной, увидев ещё двух киберов, ворвавшихся в комнату вслед за первым. Сражаться с ними на равных он бы не смог. Видимо, он повредил скалопендри энергобатареей, потому что она спустя несколько секунд взорвалась. Ударная волна толкнула Павла в спину, но вреда не нанесла, зато взрыв задержал двух собратьев скалапендра. Когда они выбрались в коридор, две глицы уже выбегали из распахнутых ворот замка, смотрящих прямо на базу хирургов. Картина, открывшаяся взору, запечатлелась в памяти Павла со всеми деталями, но мозг автоматически выделил главное. Двух скалапендра у дальнего угла замка стерегущих противоположную стену, двух у ангара и шестилапового обезьяна-змея возле чашевидной антенны. На миг все застыли. И люди, и чудовищные твари. Затем глаза Павла зафиксировали еще две детали. Зависшие над обломками колонны замка, ноги щупальца-каракатицы, совсем рядом черепаховидный перемещатель бровей Мимо и его самого, стоящего неподалеку в своем пластинчатом металлическом плаще и шлеме. И у Жданова мгновенно созрело решение. Он буквально швырнул есенок к панцирю перемещателя, прыгнул к бровею и приставил к его груди острие сильно засветившегося меча. «Прошу прощения, господин Мимо, но нам необходимо воспользоваться вашим перемещателем. Не будете ли вы так любезны?» Скалопендры выстрелили все одновременно. Однако, вопреки опасениям Жданова, их залп не достиг цели. Четыре клубка пламени ударились о землю, не долетев до Бравея и Павла, с рикошетировали и врезались в стены замка и в зеркальную чечевицу летательного аппарата базы, заставив шестилапо плясать. Затем ещё один огненный вихрь проделал дымящийся шрам в холме, к которому висел перемещатель Бравея, но и ён и не достиг. Она уже ползла внутрь черепашьего панциря сквозь круглые отверстия, протаявшие в его дни. Лишь один выстрел достиг цели. Язык огня вонзился Павлов в спину и беследно погас. Растаял, не причинив ему вреда. Скорее всего, это снова сработал защитный кокон трансгресса, спасая жизнь своему владельцу. Однако размышлять на эту тему было некогда. Скалопендры готовы были повторить залп. "Не будете ли вы так любезны вовсе не любезным тоном начал Павел. Хорошо. С неким удивлением глянул на него представитель бродяж его племени, появившийся в этом месте как нельзя более кстати. «Уступай усиле. Идемте». Он повернулся и в одно мгновение перенесся к своему пластинчатому кораблю. Павлу пришлось догонять его в темпе, потому что охрана базы снова начала стрелять, удивительным образом ухитряясь мазать или попадать друг в друга. Павел нырнул в люк вслед за Бровеем, и тотчас же вокруг сгустилась темнота. В тело хлынула странная тяжесть, как от перегрузки, сменилась невесомостью. Перемещатель мимо стартовал.